Глава 18. Кессиди. По прошествии почти месяца этого ада начала делать выводы и принимать решения. Меня совсем доконала система в комнате, так что попробовала ее настроить. Кто же знал, что она под сигнализацией? Парень из Циир очень разнообразно ругался, пытаясь вернуть все на место. К счастью, у него ничего не вышло, Поэтому систему мне отрубили. Это была хорошая новость, но за ней сразу последовала плохая. Теперь меня будили горничные. Довольно неприятно просыпаться от того, что кто-то на тебя смотрит. Подружиться с Офелией было совершенно невозможно, хотя у меня наметились успехи на ее уроках. Также на дружбу с кандидатками тоже можно было не рассчитывать. Мы жили в слишком разных мирах. Да и предположительную королеву уже выбрали. Розмари фон Валенберг была той девушкой, что помогла мне в первый день. Статная и грациозная. Отличный выбор. Но к чему тогда проводилось это шоу с выбором, совсем непонятно. «Никого из королевской четы мы не видели даже мельком», — миссис Арфель объясняла это нашей неподготовленностью. Мысленно просила, чтобы все так и осталось. Желания быть королевой во мне совсем не было, но и отказываться от бесплатных знаний и умений пока было глупо. Также поняла, что задавать вопросы чревато ненужным вниманием. По этой причине старалась молчать и сливаться с окружающей обстановкой. Стражники менялись каждый день, так же, как и слуги за пределами моей комнаты, поэтому оставила все попытки познакомиться с ними. В ЦИР все шло спокойно. Меня никто не трогал, так что брала туда книги из библиотеки, на которую случайно наткнулась. Там были довольно интересные экземпляры, а кто знает, когда еще будет возможность почитать. Больше всего раздражали репортеры, которые ожидали меня за пределами замка. Интересно, чего они хотели от меня услышать? Что я уже все ноги оттоптала слуге, что согласился быть моим партнером по танцам? Может, что недавно лапша с моей тарелки перекочевала в сложную прическу на моей голове и там запуталась? Возможно, одну из тех выдуманных историй о встрече с принцем. И нашей чистой любви от последней мысли поежилась. В целом жизнь шла своим ходом, порой даже мимо меня. После утренних занятий решила сходить взять новых книг. Путь до библиотеки обеденного зала и учебных классов уже успела запомнить, так что отсутствию стражника не придала особого значения. За поворотом застала Викторию, Шарлотту и Камилу. Они смотрели в окно, чего-то ожидая. «Вот он!» — пропищала мисс Гранде, чуть ли не прыгая на месте. «Хотя сомневаюсь, что у нее бы получилось. Такое огромное платье и тяжелые украшения точно должны крепко прибить ее к земле. Семья Гранде была до безобразия богатой уже поколений десять. Интересно, Место здесь, Шарлотте, они тоже купили. «Какой красивый!» — томно прикрыла глаза мисс Артега. «Кто красивый?» — та точка за окном. Видимо, отличное зрение на уровне окуляров было необходимым условием для съемок в кино. Фильмов почти не смотрю, зато наслушалась от горничных, что Виктория вживую выглядит лучше, чем на экране. «Мисс Лейк, просим прощения, мы, должно быть, весь коридор перегородили?» Мисс Флоенс слегка наклонила голову в мою сторону. В коридоре еще человек двадцать спокойно могли разойтись, так что при переводе на простой язык она сказала, чтобы я шла туда, куда мне надо, и побыстрее. Камилла была из них самой ядовитой и красивой. Думаю, не зря она занимает титул самой красивой девушки Аскании с ее двадцатилетия, ибо должно быть хотя бы одно достоинство с таким характером. — Все в порядке, мисс Флоен? Я просто немного задумалась о своем. Хорошего вам дня!» — выдавила из себя улыбку и пошла дальше. — Они о чем-то зашушукались. Видимо, опять мне кости перемывают. Скоро уже в порошок их сотрут своими языками. Почти дошла до библиотеки, когда услышала кого-то за поворотом. «У меня все хорошо, отец», — узнала голос мисс Валенберг. «Как у тебя может быть все хорошо, если ты даже не встречалась с Бринейном?» — пробурчал низкий мужской голос. «Этот мальчишка решил, что может обыграть меня, навязав свои правила. Но ничего не выйдет». «Раз он решил жениться, то его женой можешь стать только ты». «Конечно, отец», — покорно согласилась Розмари. «Полагаю, что я тут лишняя. Мне дадут сегодня дойти до библиотеки». Разворачиваясь, зацепила рукавом вазу, шустро подхватила ее и поставила на место. «Кто там?» — рявкнул мужчина. «Что-то желание встречаться с премьер-министром...» У меня резко не появилось, поэтому осмотрела коридор в поисках путей капитуляции. Приметила небольшую дверцу и подбежала к ней, заперто. Услышала шаги за поворотом. Повернулась, готовясь снова приторно улыбаться, как дверь неожиданно открылась. Свалилась в очередной коридор и закрыла дверь за собой. «Отлично, подожду немного, а потом выйду». Вот только план сразу дал трещину. Дверь крепко закрылась, а с этой стороны не было панели. Выругалась и пошла дальше по коридору. Кто вообще конструировал замок? Найти бы этого гения. Преодолев пару комнат и коридоров, поняла, что окончательно заблудилась. Как назло, никого даже не встретила. Тут все вымерли. Почему дверь вообще открылась? Мой ключ не сработал. Немного подумав, вытащила запонку из кармана. Могла ли она сработать? Хотя с чего бы, если ее хозяин пропал без вести больше десяти лет назад? Покрутила предмет в пальцах и подошла к ближайшей двери. Панель признала запонку и тут же открыла дверь. За ней оказалась вполне обычная комната. Почти такая же, как и моя, только цвета были более темными. Только хотела выйти, как услышала шаги за дверью. Недолго думая, юркнула в гардероб. В комнату кто-то вошел, почувствовала, что сердце начало стучать слишком сильно. «Будет ли очень плохо, если меня тут найдут?» Человек прошелся по комнате, порылся на столике и, найдя что нужно, Направился обратно к двери. Неожиданно стало тихо, слишком тихо. Дверь в гардеробную резко распахнулась. К моей шее приставили нож. Даже среагировать не успела. На всякий случай спрятала запонку в рукав платье. «Вот, значит, и все». «Кэсси?» — произнес смутно знакомый голос. «Рассмотрела говорящего». Он был мне незнаком, симпатичный молодой парень, убрал нож, но остался настороженным. «Что ты тут делаешь?» — серьезно посмотрел он мне в глаза. «Будет очень глупо, если скажу, что потерялась», — неловко рассмеялась. «Где же раньше слышала его голос?» «В гардеробной наследного принца?» Он поднял одну бровь и сложил руки на груди. Это интонация. Точно. А что здесь делает человек из корн? Только не говори, что подрабатываешь. Расслабилась и вылезла из гардероба. Один-один, задумчиво озвучил Зет. Знаешь, такие догадливые обычно долго не живут. Мозги моя самая большая проблема по жизни, закатила глаза. Можешь меня отсюда вывести, пока правда кто-нибудь важный не пришел. Сначала карманы покажи. Без шуток произнес он. Позволила ему осмотреть мои пустые карманы. Зет кивнул, и мы вышли в коридор. Думаю, у нас обоих крутились в голове вопросы, но никто ничего не спрашивал. Кажется, скоро мне придется брать деньги за работу замкового гида. Вздохнул Зет пытаясь разрядить обстановку. «Леди часто теряются?» — улыбнулась ему. «Если бы только леди!» — закатил он глаза. «Ты выглядишь лучше, чем в последнюю нашу встречу. Спасибо. Сегодня просто по моим планам нет смерти от эпидемии. Она запланирована на следующий четверг», — серьезно ответила ему, и мы оба рассмеялись. «Как тебе замок?» — продолжил Зет непринужденное общение. «Большой. Зачем здесь столько комнат и коридоров?» — пожаловалась ему на свою беду. «Спроси у того гения, что его проектировал», — угрюмо ответил Зет. Мы услышали голоса спереди за поворотом. Зет неожиданно выругался и схватил меня за руку. «Прошу прощения». Он открыл ближайшую дверь и запихнул меня в подсобку. Потерла лоб, по которому прошлась ручка швабры. Зад втиснулся следом, совсем не оставив свободного места. Нас крепко прижало друг к другу. почувствовала его дыхание на своем затылке и веник между ребер. Стараясь облегчить положение, подвинулась, но стала еще хуже. — Не двигайся! — прошептал он мне на ухо. Шаги за дверью приближались. — Не могу, веник в меня упирается, — ответила ему так же тихо. — Если не перестанешь, тогда упираться в тебя буду уже я, — простонал Зет. — Что? — веник был тут же забыт, а мое лицо сильно покраснело. Секунду было совершенно тихо, шаги тоже начали удаляться. — Я не это имел в виду, — панически прошептал парень. Еще секунда, и мы оказались на свободе. Оба до невозможности красные и растрепанные. Посмотрела на его растерянный вид и рассмеялась. Мой смех был заразительным, и Зет подхватил его. «Какой абсурд!» — отсмеялся он. «Если ты думаешь, что я часто по подсобкам с парнями прячусь, то нет», — сложила руки на груди. «Конечно нет. Ты же гардеробные предпочитаешь». Он нагло мне подмигнул. «Да играешься». Зло пробурчало в ответ. «Принцесса Кэссиди казнит меня? Какой ужас!» Он снова рассмеялся. «Не называй меня так», — серьезно попросила его. «Я кто угодно, но не принцесса. Вынужден с этим согласиться». В миг он стал серьезным. В хорошем смысле. От замка одни проблемы. Всего пара слов а в его глазах прошла целая буря. Видимо, он знал больше, чем говорил. Правда, он ни за что мне всего не расскажет. Мы не более чем незнакомцы. «Пойдем, пока еще кто-то не пришел», — закатил он глаза. Как оказалось, за ближайшим поворотом обнаружилась библиотека. «Я знаю, как дойти отсюда. Спасибо», — улыбнулась ему. «Не за что». Он вернул мне ту же ничего не значащую улыбку и уже собирался уйти. Зет, я правда оказалась там случайно. У меня нет никаких намерений в отношении королевской семьи или политики, решила попытаться оправдаться. Он задумчиво кивнул. По его лицу было непонятно, поверил он мне или нет. У меня тоже не было плохих намерений, в итоге сказал Зет и ушел, оставляя меня в одиночестве.